Глава 15. О вашем сочувстве, доложите коменданту о нашем прибытии. Сквозь зубы отдал приказ лорд-канцлер, даже не глядя в сторону принца. Мари, просто выслушай меня. Зачем? Вы прекрасно дали всё понять своими поступками. Мне вижу смысла в каких-то словах. Хорошо, будет по-твоему, пойдём себе без слов. Совершенно неожиданно согласился лорд Вестон. В почти чёрных глазах бушевала буря. Он даже пальцем до меня не дотронулся, а я почувствовала, как шквал чужих эмоций вдруг обрушился на меня, накрыл с головой. Любовь, такая сильная, что становилось больно. Дух захватывало и щемило где-то между рёбер. Любовь из тех, что переходит в зависимости, потребность, нежность, желание схватить в объятия, укрыть от всех бед и разочарований и жёсткий на грани самоисти за ней контроль. Почти физическая боль от невозможности прямо сейчас получить то, что давно уже считал своим. Боль от того, что вынужден скрывать чувства и держать девушку на расстоянии. Чувство стыда и вязкая горечь на языке за то, что довёл до истощения внутренний и внешнего, позволил превратиться в уставшую от жизни, повидавшую много женщину, не уследил. Ревность к слишком прыткому и юному принцу и злость на его интерес, но больше всего любовь и нежность, они были сильнее и перекрывали другие чувства. От интенсивности внезапно нахлынувших волн я пошатнулась. Откровенность на грани боли, к которой я не была готова. Пришлось ухватиться за плечо лорда Вестена. Мы смотрели друг другу в глаза и не могли разорвать этот контакт. Где-то на периферии моего зрения светился фиолетовым кулон менталиста, сообщая окружающим, что его владелец использует магию, но это я и так понимала. "Мария, я не отказываюсь от тебя", жарко прошептал лорд канцлер и никогда не собирался Помолвка нужна была, чтобы отвлечь внимание короля от тебя, потому что перед балом он начал кое о чем догадываться. Поэтому я и не мог во Творце говорить с тобой, хоть как-то объяснить. За мной следили, свиток прочитывали, и даже тогда, когда ты перенеслась ко мне в кабинет, я сделала все, чтобы обезопасить тебя, и чтобы в итоге мы могли с тобой быть вместе. Но сейчас, во время войны, я точно знаю, что нужно делать. Ты мне веришь, Мари? Вы сами учили меня верить только поступкам. Хрипло ответила я. Голос сел и не поддавался контролю. Поэтому все ваши слова ровным счетом ничего для меня не значат. Кажется, от собственных утверждений сердце замяло и жалость в комок. Но поступить по-другому я не могла. Как не могла сделать вид, что он вернулся, и теперь все хорошо. Будь то не было тех бессонных ночей и галлонов слез в подушку. Будь то не было наших помолвок совершенно чужими людьми. Ужасов войны и месяцев, что разделили нас безвозвратно. Черту что провели между нашими сердцами все эти события, просто так было не переступить. Да, ты моя девочка, ты права. Голос лорд-канцлера был пропитан такой нежностью, что всё во мне так и требовало броситься к нему в объятия. Меня пошатывало, сдерживалась я из последних сил, напоминая себе, что стоящий напротив мужчина, который выглядит столь искренним сейчас на самом деле помолвлен с леди Лиди Мирана. чей отец снабжает нашу армию оружием и имеет с этого предприятия столько денег, что нам всем и не снилось. А свадьба должна состояться совсем скоро, в первый день осени. И вот скажите, есть место во всей этой схеме чувства и искренности? Просто дай мне шанс, и я докажу, что никогда не перестал действовать во имя нас, даже если тебе сейчас кажется, что я предал и оступился от твоих слов. Нелюбые жертвы? могут быть оправданы, негромко заметила я. И не любые поступки прощены. В политике возможно, но не тогда, когда речь идёт о жизни обычных людей. Вам стоит определиться, кто вы, лорд Вестон, блестящий политик или человек, желающий быть счастливым. И о там, где ты, Мари, был мне ответ. И поверь, ты обязательно поменяешь своё мнение, обещаю, что не буду давить на тебя. Совсем скоро ты сама всё увидишь своими глазами. Последние слова лорд-канцлера я не совсем поняла, но, кажется, ему этого и не было нужно. «Собирайся, Мари, мы пришли за тобой». Хотя голос лорда Вестона звучал мягко, я по опыту знала, что спорить с ним бесполезно. «Что? Я никуда не собираюсь», — все-таки возразила я. «Это приказ, моя девочка». Терпеливо объяснял тот, кто разбил мое сердце в дребезге и уничтожил веру в любовь, но все еще продолжал называть своей. «Ты маг жизни». ис этого дня приписана к моему отряду а если я откажусь прищурила я глаза какое право он имеет снова вторгаться в мою только устроившуюся жизнь и распоряжаться ей как ему вздумается тогда трибунал сейчас действуют законы военного времени значит так прошептала я и сложила руки на груди мари не думай что это мой каприз ты действительно нужна нам мой отряд отправляется в поход с секретной миссией способен переломить ход войны. Ты не можешь не понимать, что мы проигрываем, и против драконов ни в одном из семи королевств не имеется оружия. Поэтому нет времени на уговоры или любые задержки. На столице осталось уже совсем недалеко. Нельзя позволить варварам захватить Александрию. Это правда? На прегласья или очередная ваша уловка? Ни слова лжи. Лорд-канцлер приложил правую ладонь к сердцу и выглядел действительно искренним. Мне нужно 20 минут, чтобы собраться. Спустя мгновение раздумий бросила я. Получив утвердительный кивок, припустила в нашу с Иритой палатку. Рыжеволосая травница пила чай в компании Ленара и заливисто хохотала. Тот смотрел на нее с хорошо мне знакомым блеском в глазах и кормил собственноручно собранными лесными ягодами. Прерывать пару было жаль, но лорд-канцлер никогда не случается вовремя. «Продолжайте, не обращайте на меня внимания», махнула я им рукой и нервно добила. «Я вам не помешаю». В качестве доказательства я молча вытащила из угла палатки чемодан и положила его посередине. Движения выходили дёргаными, но я ничего не могла с этим поделать. Придирчиво осмотрела запасы снадобий, что хранились прямо в нём, что-то отложила для Эриты, а кое-что наоборот добавила, взяв из соседской сумки. Одежда у меня была немного и почти вся она так и лежала в чемодане. Я сгребла всякие мелочи типа расчёски, которой почти не пользовалась, зубной щетки и сложила их в отдельный мешочек. Сумку, что мне дарил Андрей ещё в прошлом путешествии, набила самым необходимым и перебросила через плечо. "Мари", через какое-то время недумлённо позвала Эрита. "Ты уезжаешь?" Прикас лорд-канцлера. Кивнула я, будто сам лорд-канцлер нашего королевства отдавал мне по 10-15 распоряжений на дню, и было это для нас вполне обыденным делом. "Кто?" происнула чаем прямо в линара соседка. Тот утёрся и принялся смотреть на меня с жалостью. «Им срочно нужен маг жизни. Вот они и приехали сюда». «Почему именно в наш госпиталь?» – нахмурилась Ирит, а ей, кажется, ответ знала. Но рассказывать широкой публике не могла. «Потому что ваш волевой госпиталь – самый спокойный из всех!» Пола палатки откинулась, и внутрь бесцеремонно вошел Эрик. Принц, в отличие от меня, вел себя совершенно непринужденно. «Без мага жизни!» Вы точно справитесь, а вот остальные госпитали лишать подобной рабочей силы нам бы никто не позволил. Легкого дня, кстати. Я Эдрик, друг Марии из университета. Принц улыбнулся белозубой улыбкой, но Ленарс и Риты лишь сильнее нахмурились. «Так это правда? Ты уезжаешь?» Лорд-канцлер сказал иначе трибунал. Вздохнула я за неисполнение приказа. «Да что ж такое делать? Береги себя Марии!» Соседка подскочила и заключила меня в объятия. Было радость с тобой жить и работать. Может, ещё увидимся? И тебе спасибо, Рита. Я жала в ответ всегда жизнелюбивую подругу. Прощаться было грустно. За эти недели мы столько пережили вместе, что могли считаться практически родными друг другу. Обязательно увидимся. Удачи. Кивнул Хмур Элинар. Он, как и я, не был в восторге от моего внезапного отъезда. А Эдрик без слов подхватил уже закрытый чемодан, и мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать на выход за ним. «Это правда про госпиталь?» Я пристроилась справа от принца, который шагал так размашисто, что мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы поспевать за ним. «Если правда, то мне даже представлять не хочется, что творится в остальных. Да я готова мчать впереди лошади лорда Вестона, если это поможет хотя бы чуточку быстрее закончить войну». «Конечно!» Это звал Седрик. Я ещё думал, когда просил за тебя, чего это мне так легко на встречу пошли. Я передели тебя в самый тихий район фронта. А оказалось всё просто, кое-кто ещё подсуетился. Я примолкла. Развивать тему не хотелось, хотя по принцу было видно, что он-то как раз это сделать не прочь. И если верить его словам, в этот полевой госпиталь я попала не волей судьбы, а страданиями одного своего знакомого, который рассудил, что нечего мне делать в особо горячих точках. И если вспомнить, то трудилась я в действительно спокойном месте. Не в том плане, что у нас совсем не было работы, и целители большей частью праздно плевали в потолок, нет. Как раз раненых разной степени тяжести было хоть отбавляй. Но стоит отметить, ни разу за всё время на наш госпиталь не напали. И если бы не войны, регулярно поступавшие на лечение, трудно было бы сказать, что где-то рядом идёт война. Для меня опять была готова карета, по-военному строгая, без изысков, но совсем необходимым и даже комфортная. Сиденья были мягкими, спинки откидывались, а на окнах висели простенькие шторы. При езде в ней почти не трясло, и казалось, я будто плыву по волнам, а не еду по лесным ухабам. Лорд канцлер помог забраться внутрь, передал вожжи своего скокну одному из воинов и к моему удивлению занял место напротив меня. В проёме двери тут же появилась темно-волосая голова. Не помешаю? С кривоватой ухмылкой поинтересовался принц. Лорд Вестон отчетливо скрипнул зубами, а я заверил Эдрика, что мы будем только рады его компании. «Ваше дежурство, ваше высочество», — с нажимом произнес лорд-канцлер. «Начинается-то только через пару часов», — подтвердил принц и развалился на сидении рядом со мной. Пальцы его руки оказались в такой близости от моего плеча, что я могла чувствовать исходящее от них тепло. Его светлости это явно не пришлось по душе, но я решила ничего не менять. Пусть не думает, что между нами всё по-прежнему. Тот королевский бал, на котором лорд Вестон обжимал леди Мирана прямо на моих глазах, я никогда не забуду, как и новость об их помолвке. Возможно, он ждал, что я не стану терпеть нахальное поведение принца, но в таком случае лорд канцлер сильно ошибся. Я лишь сложила руки на груди и с вызовом посмотрела в почти чёрные глаза. Лорд канцлер мудро спорить не стал. Итак, Мария, мы отправляемся на север, свободные земли. Но там же никто не живёт, а задачалась я. Да и как можно выжить в местах со столь суровым климатом, непонятно. Там нет ничего ни порталов, ни цивилизаций, ни лесов или засеянных полей. Чем там питаться неизвестно, откуда брать одежду и предметы быта тоже. Отчуждённая местность, которую не пожелала присоединять к себе ни одно из королевств. Край света, другими словами, я ненужный никому. На самом деле, там живут те, кому не нашлось другого места на нашем континенте. Преступники? ахнула я. Эдрик тоже смотрел на лорда Вестан с интересом, похоже, принц как и я не был в курсе, куда и зачем мы собирались. Авари, покачал головой его светлость. Племя, которого нет в официальных документах, оно не упоминается. И о существовании этого рода можно узнать только лишь из слухов. Тогда почему вы думаете, что эти авари способны нам помочь? «Потому что слухи никогда не рождаются на пустом месте, дорогая моя Мария». «Марианна Эстель», — чеканно поправила я. «Так вот, Марианна Эстель». Лорд Вестон послушно повторил, и это меня напугало. Никогда на моей памяти он так легко не отказывался от намеченной цели. А значит, все его уступки — лишь хитрый ход, чтобы успокоить и усыпить мою бдительность. Куда уж, бедолаги Эдрику, до канцлеровского обширного опыта». По долгу службы это племя меня давно интересует в связи с последними событиями, тем более. Можешь считать это профессиональным чутьем, но я уверен, что на Севере мы найдем то, что позволит нам победить в этой войне, может, даже больше. «Значит, Север?» — вздохнула я. Чутью лорд-канцлера, несмотря ни на что, я верила больше, чем саму себе. «Это будет нелегкое путешествие». Се сейчас лето, самое что не на есть лучшее время для поездки в ту местность. Справедливо заметил он, а Эдрик пользуясь моментом, вернул: "Обещаю, Мария, я не дам тебе замёрзнуть, буду согревать тебя всеми силами". Он нахально приобнял меня за плечи, намекая на то, что является магом огня. Кажется, ему нравилось испытывать нервы лорда Вестана на прочность, но я не собиралась принцу в этом мешать. "Когда не будешь на дежурстве?" Прищурился его светлость. За длинный язык и неподобающее обращение с леди обещаю тебе накинуть дополнительных нарядов. Хоть он был предельно серьёзен, Эдрик ни капли не испугался. Принц в ответ не стеснялся сверлить взглядом лорд-канцлера, а я словно находилась между ними. Только сейчас такое положение вещей меня ни капли не трогало. Пускай соревнуются, мне же меньше внимания достанется. Портальными линиями мы добрались до границы нашего королевства с соседней Трисией. Ни один из мужчин так и не покинул карету, оба проделали весь путь вместе со мной. Я равнодушно смотрела в окно и на их попытки заговорить, реагировала лишь неопределённым пожатием плеч. Если для общего блага требуется моё присутствие в отряде, я спорить не собиралась, но ничего сверх этого от меня не ждут, особенно лорд канцлер На границе королевства у нас проверили документы, досмотрели вещи и пропустили на территорию Трисии, маленького, но очень богатого государства, примыкающего одной стороной к северным землям. Крисия славилась полезнымископаемами и плодородными лесами, в которых водились самые редкие и ценные звери. Их шкуры мог позволить себе не каждый аристократ, а потому эти леса тщательно охранялись. За допуск по охотеться в них приходилось платить немалую цену. Но нас интересовал портал до приграничья. У соседей для перемещения через тот пространство использовались те же арки. Единственное отличие, разговаривать с портальщиками приходилось на тресийском. Я, знавшая только родной и наиболее распространённый флифалийский, с долей уважения смотрела на лорда Вестена, который без запинок общался с местными на их языке. Ты понимаешь, о чём они? обратилась я к Эдрику, чьё дежурство заключалось в том, чтобы находиться впереди строя и обозревать окрестности на предмет возможной опасности. Я на всякий случай топталась рядом, чтобы хоть немного отдохнуть от мягкого сидения кареты. Воздух тут был заметно холоднее, чем на территории, где располагался полевой госпиталь, поэтому я куталась в плащ. Оказывается, лето может быть совершенно разным. И есть места, где вечерняя прохлада скорее напоминает неласковую осеннюю. Не хватает только промозглых дождей. "Я, принц", впервые на моей памяти тяжело вздохнул по этому поводу Эд. "Я знаю все семь языков континента и, и древний тюский в придачу". Лорд Вестон сейчас объясняет, куда нам нужно, и показывает заверенное Тресийским посольством письмо. Вся наша безопасность заключена вот в этой бумажке. Сама понимаешь, в чужом государстве мы никто. Я зарылась поглубже в плащ и принялась гадать, что принесет очередное путешествие. В надежности лорд-канцлера я была абсолютно уверена, но неизведанность северных земель заставляла нервничать. Не зря ведь там никто не живет, правда?